Глава восьмая. Звон колоколов разбудил всю деревню. Люди начали выходить из своих домов, мы тоже направились к поляне, которая тут служила одновременно и площадью, и главной дорогой. Заметил, как из небольшого дома появилась Мария, Тай-Тай и Дайра. Тай была чем-то сильно огорчена. И это не столько отражалось на ее лице, сколько я почувствовал через нашу эмпатическую связь. Наверное, Дайра все-таки отказалась брать ее в ученицы. Но, с другой стороны, вряд ли это могло настолько горчить Тай. Нет, тут было что-то другое. Я сосредоточился на чувстве Тай, желая лучше понять, что происходит. И это было не просто огорчение, а что-то такое, словно бы Тай лишилась чего-то важного. Марис, крайне сердитым видом, решительно зашагала через всю поляну в сторону ворот. Эсгон и еще пару местных мужчин Тем временем поднимали тяжелое бревно, служившее засовом на главных воротах. И как только они отворились, в деревню тут же въехал молодой мужчина на белоснежном коне в сопровождении двух стражников. Вид у мужчины был, ну, очень сверкающий. Он был разодет во все белое и блестящее. Его светлые волосы велись до плеч и отливали золотом в солнечных лучах. И даже его широкая улыбка и та белозуба сверкала. Он походил на какого-то грёбаного сказочного принца, весь такой пижонский, изысканный, аж до противного хорош собой, больше похожий на девчонку, чем на мужика. «Зачем ты явился, Марк?» — сердито спросила Мари. Улыбка тут же сошла с лица обороны Дерей, сменившись напускным разочарованием. «Я что, не могу приехать повидаться с сестренкой? Может, я соскучился?» «Соскучился?» зло засмеялась мари соскучился значит каждый раз когда ты так говоришь это значит только одно ты снова влип в неприятности марк что на этот раз проиграл родовое поместье или обрюхатил дочку какого нибудь аристократа ой ну что это ты начинаешь скривил кислую мину марк и начал слезать с коня черт и даже это у него получалось так вальяжно словно он не человек а какой-то чертов герой любовного романа». Народ, чувствуя гнев своей баронессы, тут же начал расходиться по домам. Я нашел взглядом Тай, она тоже смотрела на меня. Я поманил ее, и она отрицательно закачала головой и поджала губы. Дайра ей что-то сказала, и они скрылись в ее доме. Я решил, что и мы уйдем, чтобы не присутствовать при семейной ссоре. Но только я было дернулся, как Боров придержал меня за плечо, и шепотом произнес, «Ты куда? Самое интересное пропустишь. А еще, может, разнимать придется? У этих двоих всякое бывает. Не дай ее, Лим, убьет еще брата». «Что тебе нужно? Говори!» Сердитым тоном велела Мари брату. «Но сразу предупреждаю. В этот раз я твой зад спасать не буду, и денег тебе не дам. Так что не трать мое время. Говори и убирайся из моей деревни». Вообще-то, выпитив грудь, улыбнулся ей Марк. Если ты не забыла, именно я унаследовал поместье и все земли Дерей. И это не твоя деревня, милая, а моя. Марк! с угрозой протянула Мари. Что ты натворил? Да ничего такого. Но деньги мне действительно нужны. Я задолжал прислуги и стражи за три месяца, и они. Можешь себе представить? Он в ужасе округлил глаза. Они угрожают, что уйдут. А как я там? Совсем один в этом большом поместье? Он состроил крайне скорбное лицо. Мари сердито и приглушенно зарычала, а потом устало закачала головой. Я ведь давала тебе в начале лета на содержание поместья. Ты снова все прокутил? Как бы я мог так поступить? Оскорбленно округлил глаза Марк. «Просто это очень большое поместье, Мари, и прислуга стоит немало. Деньги словно воздух, улетучились, будто бы и не было». «Когда же это прекратится, а?» Сокрушаясь, воскликнула Мари. «В любой миг, именно ты можешь прекратить это все, сестренка. Тогда ни мне не придется бедствовать, ни тебе бегать по лесам с этими...» Он не договорил, а лишь поморщил нос и покосился на нас. И ты знаешь, как это прекратить? Просто выходи замуж за герцога Суиниса, и все наши проблемы в миг будут решены. Иди к шаргану, Марк! зло воскликнула Мари, призывая к грани ветра. Я никогда не выйду за этого престарелого извращенца! Я вообще никогда не выйду замуж, понял? Марк изобразил Вселенскую печаль на лице. Шумно и тяжело вздохнул, и произнес: Что ж, Мария! Замуж я тебя насильно отдать не могу, но и без денег я существовать тоже не могу. Ты не оставляешь мне выбора. Поэтому я принял решение продать Северной земли графу Диткачу, в том числе и эту деревню. Ты не посмеешь!» Рука Мари сильнее вспыхнула голубым, кулаки сжались. Марк в ответ промолчал, улыбнулся и многозначительно скинул брови. И в тот же миг в него ударил мощный порыв ветра, и барон грохнулся назад. Тут же засуетились его стражники, вытаскивая мечи. Обнажили лезвие и боров с Эсгоном, рванув защищать Мари. Мы с Рейгом переглянулись и тоже достали мечи, хотя против стражников достаточно было и одной магии. Марк хряхтя поднялся на ноги, раздосадованно начал отряхивать белоснежный плащ, затем подал рукой знак стражникам, мол, отбой, мы тоже отпустили мечи но отходить от Мари не стали. «Обязательно это делать?» С обидой в голосе спросил Марк и отпустил край плаща, поняв, что тот безнадежно испорчен. «Ты обещал, что деревня и подземелье останутся мне!» Злым холодным тоном сказала Мари. «Да?» — вздохнул он. «Обещал. Но обстоятельства изменились. Мне нужны деньги?» чтобы содержать поместье. К тому же масса затрат уходит на содержание этой деревни. Она ведь практически ничего нам не приносит. Не лги, Марк. Четверть того, что мы получаем, это доход от этой деревни. Я видела бумаги. Нора каждый месяц отчитывается. В отличие от тебя, я интересуюсь делами семьи. Они только создают долги и проблемы. Нора, хохотнул Марк. Я у нее потребовал намедний денег на поместье. Она сказала «Ничего нет». «Конечно нет!» Возмущенно хохотнула Мари. «Ведь ты в прошлом месяце проиграл в карты 300 диксов, а мне пришлось занимать и отдавать твои долги». «Да-да», — скривился недовольно Марк. «А еще ты сказала Норе не давать мне денег, пока не будет выплачен долг. Я все знаю». «И такой подлости я от тебя не ожидал, Мария». Так что я решил, продам земли и деревню. Но, знаешь, я ведь тебя люблю и знаю, как дорога тебе эта деревня. Поэтому дам тебе срок до летнего явления Тафит. Найди деньги к этому сроку, и я не стану продавать земли. Сколько?» Холодно спросила Мари. Марк задумался. Едва заметно улыбнулся, он явно не рассчитывал, что она так быстро согласится. И теперь пытался придумать. «Не потребовать ли больше, чем хотел изначально?» Это буквально читалось на его лице. «Пять сотен диксов!» Наконец выпалил он. «Сколько?» «Пять сотен, Мари!» Изобразив сочувствие, поджал губы Марк. «Содержание поместья нам обходится в шесть сотен в год!» «Ну да, поэтому и прошу столько, чтобы заплатить наперед!» «Не лги! Ты уже через месяц опять начнешь требовать деньги!» «А эти снова спустишь на женщин и карты!» Воскликнула Мари, и в порыве гнева швырнула в него ветер. На этот раз Марк не упал. Его успели подхватить стражники, стоявшие позади. Марк весело засмеялся, глядя на разъяренную Мари. Покачал неодобрительно головой. Ну что за ребячество? Твои сверстницы уже по трое детишек воспитывают. А ты все в демонаборцы играешься». «Заткнись!» Зло прошипела Мария, снова приготовившись ударить. Но Марк даже не думал останавливаться. С твоими способностями и данными ты бы могла блистать при дворе. Могла бы сделать карьеру в императорской гвардии. Могла бы удачно выйти замуж, в конце концов. А ты что делаешь? Бегаешь по лесу, убиваешь демонов и мнешь себя легендарной героиней. Это смешно. Никому не нужны герои. Все решает титул, деньги и связи. А с демонами и без тебя бы справились». Мари долго сверлила его обозленным взглядом. В какой-то миг я серьезно начал опасаться, что она попросту его прикончит. Но нет, Мари лишь холодно произнесла. «Проваливай, пока я тебя вместе с твоими стражниками не вышвырнула за забор». «Что ж», — усмехнулся Марк, — «пожалуй, нам и впрямь пора». Он вальяжно взмахнул рукой, подавая знак стражникам и одновременно поправляя белоснежную перчатку, после барон Дерей влез на коня и беззаботно улыбнулся. «Спасибо за теплую встречу, сестренка. Как всегда, твое гостеприимство выше всяких похвал. Встретимся, когда в небе заблестит тафит». И одарив всех нас лучезарной улыбкой, махнув Мари на прощание, он вместе со своим сопровождением скрылся за воротами. Мари разъяренно зарычала, как только он уехал, Затем выдохнула, попыталась успокоиться и, медленно развернувшись на носках, повернулась к нам с крайне озадаченным видом. «Ну хочешь? Догоню и морду ему набью!» Абсолютно искренне предложил Боров. «Нет, и обсуждать это я сейчас не хочу!» Отчеканила Мари, а затем холодно добавила. «Нужно почитать то, что осталось в общей казне. Возможно, мне придется на время взять все оттуда» и нужно срочно найти для нас работу. Эсгон, сходи к Малику, Загляни в пространственное зеркало. Ищи любую работу, даже если далеко». Протораторив все это, Мари направилась на тренировочное поле. «Туда лучше сейчас не ходить», — пояснил Боров. «Пусть девчонка выпустит пар». Рейк ему что-то ответил. Они начали обсуждать ситуацию и барона Дерей, но я не стал участвовать. Меня все еще беспокоила Тай, и я направился к дому Дайры. Я не прошел и половину пути, как дверь дома Дайры отворилась, и оттуда вышла Тай-Тай. Она меня не заметила, потому что была полностью погружена в собственные мысли. Тревоги от нее я больше не ощущал. Теперь я чувствовал только грусть. «Тай!» — окликнул я ее. Она вздрогнула, повернулась, вымочена улыбнулась, а затем поспешила спуститься. Мы встретились с ней на половине пути. «Что там произошло?» — спросил я, заглядывая ей в глаза. Вместо ответа она резко подалась вперед, прильнула к моей груди, крепко стиснув в объятиях. «Эй, что такое?» Но Тай снова не ответила, а спрятала лицо, уткнув нос мне в грудь, и затихла. Я мысленно напрягся, потому что решил, «Ну все, сейчас начнет лить слезы». Но ничего подобного не произошло, хоть я все еще ощущал ее грусть. Но теперь она отступала. Теперь она чувствовала себя спокойнее, безопаснее, так же, как тогда, когда ее еще совсем малышку успокаивал магией. Только теперь она делала это сама. «Что случилось?» — повторил я вопрос. «Ничего», — тихо ответила она, и шал объятия сильнее. А я невольно погладил ее по волосам, как делал когда-то, когда она была крохой. «Не обманывай», — тихо сказал я. «Я ведь знаю, что что-то случилось. Я почувствовал». «Это уже не имеет значения, Тео. Давай вот так просто постоим и помолчим. Мне нужно это переварить. И когда я буду готова, я тебе расскажу». Я не стал спорить и давить на нее. «Если ей это помогает, пусть, но это ничуть не успокоило меня». Теперь я еще больше волновался о ней. Этим же вечером я написал письмо Хагину и рассказал о пробуждении Ананда. Пришлось писать шифром и очень завалировано, чтобы объяснить, что со мной случилось. Но Хагин все понял и ответил незамедлительно. Пообещал, что попробует найти способ избавить меня от таких внезапных пробуждений несокрушимого. Конечно, мне бы хотелось его полностью пробудить, чтобы заполучить его знания, опыт Возможно, даже магические грани. Но немного пугало, что его черты характера могут наложиться на мои и вовсе их вытеснить, и тогда меня и вовсе может не стать. Или у меня и вовсе будет раздвоение личности. А еще не хотелось бы потерять часть земных воспоминаний, но Хаген сказал, что, скорее всего, будет не так. В идеале мы должны слиться воедино, а для меня ничего не должно измениться. Я буду чувствовать себя так же, как и обычно. Просто буду помнить и прошлую жизнь». А еще он выдвинул теорию, что характер, предпочтения и прочие особенности индивидуальности у одной и той же души не должны меняться кардинально после перерождения. Но так ли это на самом деле? Пять дней в логове демоноборцев пролетели незаметно. Утром мы просыпались и отправлялись на тренировку с Боровым, где он гонял нас весь световой день. Тай же училась целительству. Да, Дайра все-таки согласилась ее обучать и, по всей видимости, попросила что-то взамен, но подробности сделки Тай-Тай так и не захотела мне рассказать. Каждый раз, когда я об этом спрашивал, она уходила от ответа или отвечала, что сейчас не хочет об этом говорить. Я пока не давил на нее, ждал, когда она расскажет. Вот только терпение мое тоже не бесконечное. В отряд начали потихоньку возвращаться демоноборцы с отдыха. Первым вернулся Рик, тот самый, который быстрее всех проходил полосу препятствий. Он оказался молодым, всего на три года старше Рейга. Он был смышленым и веселым парнем, и, в отличие от Борова и Эзгана не напивался до зеленых чертей. Он был свой в доску, и мы как-то быстро сдружились. И теперь не только Боров нас тренировал, но еще и он. Еще вернулись несколько загонщиков и следопыт, и, в общем-то, отряд был почти укомплектован, и можно было бы было приступать к работе. Вот только работы для нас не было. Мария все эти дни не находила себе места, пытаясь найти деньги, чтобы спасти деревню. Она по несколько раз в день ходила в дом старейшины деревни, Малику, где находилось пространственное зеркало, с помощью которого маги со всей империи размещали объявления о работе. Но ничего подходящего в эти дни не предлагали. То ли прорыв случался где-то далеко, то ли в тех местах, где и своих демоноборцев хватает. Тафит должен был появиться в небе через 10 дней. И с каждым днем, когда Мария в очередной раз возвращалась ни с чем, она все сильнее впадала в отчаяние. На пятый день Она, видимо, совсем потеряв надежду, подозвала меня и тихо спросила. «Ты уже успел дать обет верности императору?» Вопрос меня насторожил. «Если Мария о таком спрашивает, значит, собирается предложить что-то незаконное». «Нет». Помедлив, с подозрительностью протянул я. Она удовлетворенно кивнула. «Мне нужна твоя помощь. У меня есть план». Ее глаза сверкнули болезненным, и где-то даже безумным блеском. Я устал на нее, выказывая, что я сплошное внимание. Работы для нас нет, а время поджимает. Мы смогли собрать всего 100 диксов. Я знаю. Кивнул я, потому что и сам ей вчера отдал последние два золотых. Все, кто был в отряде и возвращался с отпусков, отдавали ей деньги. «Мы убьем демона?» Перешла наш опыт Мари. «А ты его живишь?» и отправишь в маскар. Наведем там шуму, и тогда герцог вызовет нас. Сможем заработать как минимум две сотни. Я нехорошо усмехнулся. Плохая идея, Мари. Если нас вычислят, весь отряд попадет под раздачу, а меня за такие шутки с некромантией и вовсе отправят на виселицу. Если мы все хорошо продумаем, все получится. Мари судорожно сглотнула и умоляюще ставилась на меня. Как ты себе это представляешь? Я не смогу находиться дальше, чем на полбарга от демона. А без моего контроля он будет вести себя не как демон, а как нежить. Он будет бесцельно бродить там, где мы его оставим, и изображать себя живым. Сейчас я единственный некромант на три графства. И в первую очередь подозрение пойдет на меня. Нет, Мари, это жульничество. Я не стану этого делать. Мари сникла и обессиленно прислонилась к стене сползла по ней и села прямо на пол, безучастно уставившись перед собой. «Я не знаю, что делать». Тихо, вроде как обращаясь даже не ко мне, а к самой себе, произнесла она. «Я сел рядом. Ты не думала продать что-нибудь из артефактов и из спросил я. «Думала». Безразлично произнесла она. «Но продавать родовые артефакты ничуть не лучше» чем продавать родовые земли. Возможно, ты бы могла занять эти деньги у кого-нибудь. Ты ведь баронесса? Наверняка у тебя найдется парочка знакомых при деньгах. Нет, и за марка нам больше никто не занимает. Зло усмехнулась она. И долгов, поверь, у нас и так достаточно, чтобы делать новые. Думаешь, я просто так решила сколотить отряд и податься в демоноборцы? Младший братец просто не оставил мне выбора. Или брак с мерзким старикашкой, или я ищу деньги сама. Я предпочла последнее. А может, тебе попросту послать куда подальше своего братца? Усмехнулся я. Пусть сам решает свои проблемы. Мари посмотрела на меня так, словно я ее чем-то оскорбил. Тогда он продаст эти земли вместе с деревней. Пропадет и подземелье, и наше логово, но даже не это самое страшное. Я хорошо знаю его. Дальше Марк начнет продавать и все остальное, пока мы вообще не обнищаем окончательно. Я не могу так поступить с ним. Я обещал отцу перед смертью, что буду заботиться о нем во что бы то ни стало. Марк, конечно, тот еще подарочек, но другого брата у меня нет и не будет. Я сочувственно закивал и не нашел, что ответить. Мари и впрямь в безвыходной ситуации. Совладать с братом она явно не сможет, а правление баронством, как мужчина, унаследовал именно он. И у нее прав никаких. Конечно, вестись на его провокации и шантаж — плохая идея, но и потерять все, что долгие годы наживали ее предки, она тоже не может. Мари мне нравилось. Я очень хотел бы ей помочь, но ничего путного, а главное, законного, в голову не приходило». «Да, я мог проделать в щите дыру с помощью разрушения. Сделать это, к примеру, ночью, чтобы никто не заметил, и тогда бы у нас была работа. А главное, меня в этом бы никто не заподозрил. В одиночку человек не способен проделать дыру в небесном щите. Пусть он хоть стал повелителем грани мироздания. Вот только в этом случае я не могу гарантировать, что никто из-за прорыва не пострадает. А подвергать риску ни в чем не повинных людей — «Мне попросту совесть не позволит». Еще я мог предложить Мари другой вариант. Мог бы рассказать ей о части демонического артефакта, который разыскивает Верляр. Наверняка он бы заплатил ей за него столько, сколько бы она ни попросила. Но пусть я искренне сочувствую Мари, сделать этого не могу, потому что тогда, отдав его врагу, я лишусь преимущества и, по сути, помогу ему». В тот день мы так ничего и не решили. Но на седьмой день вечером Мари явилась из деревни возбужденная и окинула нас ужинающих задорным взглядом. «Есть работенка!» Хитро сочурив глаза, сказала она. «Прорыв?» С каким-то даже восхищением в голосе спросил Боров. «Нет, не совсем», — медленно сказала Мари. «Это другое. Это даже не демоны» но можно хорошо заработать». «Да не томи уже! Говори!» Нетерпеливо потребовал Эсгон. У графа Жаэль похитили дочь и требуют выкуп. Он готов заплатить ту же сумму, что требуют похитители за возвращение дочери и головы преступников. На лицах демона возникло недоумение. На первом озвучить решился Эсгон. «Это же другой конец империи! Как мы доберемся туда?» обратимся к Рити Осфельд, заплатим ей 50 диксов за проход на запад». «Но мы все не пройдем через проход», — растерялся Рейк. «Мари и не собирается брать нас всех». Поджав губы с неким разочарованием, пояснил ему рядом сидевший Рик. «Это большой риск, Мари», — неодобрительно покачал седой головой Фройч-следопыт. «Потратишь половину того, что есть, а дочку графа, может, и не найдешь». Думаю, лучше еще подождать. А вот и работа объявится. — Не, — уверенно заявила Мари. На кону тысяча золотых. Я попросту обязан попытаться. А эти пятьдесят меня никак не спасут. Фройш неодобрительно вздохнул, но ничего больше не сказал. — Кого возьмешь с собой? — спросил Эсгон, явно уже решив, что это будет он. Дело в том, что через проход может пройти кто-то не слишком крупный и тяжелый. По-хорошему могут пройти двое, где один принесет второго на руках. Ну или один, такой как Боров. И то, на этого здоровяка еще не у всякой ведьмы хватит сил, чтобы создать такой пространственный портал. И, по сути, с ней мог пойти как Эзган, так и Рик. Оба средней комплекции, оба опытные демоноборцы. Но будь я на месте Мари, взял бы лучше Рика. Он кажется более надежным. Мария окинула нас всех взглядом, задержала взгляд на Рике и уже все было решили, что пойдет с ней именно он, как она вдруг сказала. «Мне нужен маг-многогранник. Со мной пойдет Тадор.